Глава одиннадцатая. Внезапные трудности. Я уже битый час попеременно пыталась связаться то с Тео, то с Леди Вит, но раз за разом словно на стену наталкивалась. Никогда прежде у меня не было подобных проблем с магафонами. Бывало, я их забывала или теряла, но, имея в своем распоряжении кристалл, я всегда оставалась на связи. И вот теперь, когда это так необходимо, у меня не получалось. Впрочем, всегда можно найти запасные варианты. Так и сейчас имелся как минимум еще один шанс связаться с Родиной. Эй, рыж, у тебя магафон ловит? Что-то связаться с домом не могу, почти прокричала я, без стука врываясь в комнату своего приятеля. А оно тебе нужно, недоуменно уточнил Константин, чуть повернув ко мне голову. Майсель, стоявший рядом с ним и имевший весьма воинственный вид, в этот момент как-то подозрительно напрягся. Не мешало бы. Не совсем понимая, что вообще происходит между этими двумя, произнесла я. Не бы связаться, а то с самого момента появления в нашем отряде двух юных воспитанниц герцога Арбиша, мы не выходили на связь с базой. Да, тут мы точно л... Начал был рыж, но, бросив быстрый взгляд на нашего остроухого однокурсника, тут же поправился. Хм, промахнулись. Хотя странно, что нас не хватились. В прошлый раз Себастьян почти сразу всех на уши поднял. А тут столько дней пути. «Может, и поднял уже», – произнес Майсель. Мы с Рыжим недоуменно посмотрели на заметно осмелевшего дровенка. Раньше бы он точно не стал так открыто влезать в чужую беседу. Но теперь раз за разом демонстрирует небывалую самостоятельность. «Что ты имеешь в виду?» «А здесь, как собственные во всех окрестных лесах, ваши мегафоны не работают. Они сбоят из-за телепатов» которые невольно создают вокруг себя плотное поле ментальных помех, как ни в чем не бывало, произнес Май. «Это ты сейчас о чем?» механически переспросила я. Мозг абсолютно отказывался использовать поступающую информацию по назначению. «Не о чем, а о ком?» твердо произнес Майсель и, осознав, что его все равно не понимают, пояснил «О моих сородичах». «Хочешь сказать, среди вас встречаются телепаты?» осторожно уточнила я. Как-то на подобное мы не рассчитывали. Когда лезли с опасной миссией, самое сердце подземели дроу. Не встречаются. Мы все телепаты!» Равнодушно пожав плечами, сообщил Май. «Вот тут уже я не смогла сдержаться». «И ты молчал все это время?» воскликнула я, впервые на своей памяти, желая пристукнуть конкретно этого эльфа. «А разве это имеет какое-то значение?» Недоуменно моргнув, посмотрел на меня это наивное чудо. «Интересно все-таки, чем это надо было на протяжении четырех с половиной веков кормить мужика, чтобы у него напрочь соображалку отключила?» «Не дури, Май, ты не можешь не понимать, как сильно мог нас подставить, умолчав об этой особенности вашей расы», – спалила я. «Думаю, если бы не вмешательство Констана, явно почувствовавшего угрозу с моей стороны и ставшего между нами, Возможно, дело дошло бы и до применения силы. «Успокойся, Крис. Наверняка все не так плохо, как тебе кажется. Видеть все исключительно в темных цветах – это отличительная черта вашего рода. Научись с этим бороться, и жизнь тебе улыбнется», – сияя, словно начищенный медяк, произнес Рыж. «Мне сразу же захотелось поменять жертву. Когда мой приятель так улыбается, кулаки чешутся у всех в радиусе пары километров. Это факт». Не знаю, какой положительный момент во всем происходящем углядишь ты, но на данный момент мы имеем 12 владычеств, заручившихся поддержкой жреческой верхушки и нескольких рыцарей с людского архипелага. И они, между прочим, в этот самый момент прорабатывают договор о взаимопомощи, а я не могу связаться с Айлетом и передать эту информацию кому надо. Рыж, ты все еще видишь здесь повод позубаскалить? И я нет. Констант тут же стал серьезнее. Он, конечно, любит подурачиться, но обычно знает меру. Это невозможно. Владычицы не пошли бы на такое. Разрешение на установление внешних взаимодействий даю только я, убежденно произнес Майцы, делая шаг вперед. Но это так, Май, спокойно произнесла я, пытаясь вложить в эти несколько слов всю свою уверенность. Всего полчаса назад Я была свидетелем этому. Они уже готовят черновой вариант договора. Считаешь, что при таких исходных жрицы захотят прислушаться к твоему мнению? Май, не будь таким наивным. Для того, чтобы заполучить твое согласие, необходимо лишь убрать от тебя на время констана. И все. И свой шанс они точно не упустят. Это невозможно. Упрямо продолжил гнуть зная Май. Но так есть не менее убежденно ответила я. Они не могли так поступить, не обсудив все это предварительно со мной. Я задаю путь развития расы, а не они. Бросил жрец Дроу. Впервые я видел его в таком бешенстве. До этого он словно игрался, а вот теперь был совершенно серьезен. И надо сказать, подобная перемена даже чуть пугала. Май, ты же сам понимаешь, что я не вру. Они уже все решили без тебя. Возможно, даже набросали стратегию развития на пару десятков лет вперед. Впрочем, не думаю, что они исходят лишь из личных соображений. Наверняка они искренне считают, что сделают все во благо остальных. Вот это я сейчас и проверю. Резко бросил масель и, стремительно развернувшись, выскочил в коридор. Я недоуменным взглядом проводила спину нашего обычно мирного и приветливого дровенка. Чего это с ним? Негромко поинтересовалась я. «Не знаю, но оставлять его одного сейчас точно не хочу. Пойдем!» И рыж, чуть дернув меня за рукав, уверенно двинул к дверям. Мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Всегда знала, что мужской гонор до добра не доведет, но впервые убедилась в этом воочию. Майсель не просто попер на пролом. Он это сделал поистине божественным размахом нарушив все писанные и неписанные правила разрешения подобных конфликтов. Покороче и поконкретнее? Да запросто. Наш далеко не юный, но жутко наивный Дроу заявился прямо к верховным жрицам. Более того, он так подгадал с моментом, что там же находилась и большая часть владычец старших кланов. В общем, что-что, а заявлять о себе он совершенно точно научился у нашей группы. Только наш курс мог похвастаться такой способностью влепать в истории практически на пустом месте. Но лучше я опишу всю эту сцену. Итак, мы влетели в большую светлую залу, прямо вслед за нашим излишне возбужденным дровенком. В первый миг, оказавшись в помещении, наполненном несколькими сотнями магических огоньков, мы с Рыжим растерялись. Это и неудивительно, если учесть тот факт, что мы впервые видели столько света в одном месте с момента нашего появления в пещерах Дроу. Май же, не теряя времени на подобные мелочи, тут же поспешил выказать свое неудовольствие и жрицами, и предводительницами кланов. И начал он, надо сказать, именно с той фразы, которую категорически запрещено произносить в отношении женщин, особенно если вы стоите один против многих. «Я запрещаю!» «Великий, мы чем-то вызвали ваше неудовольствие?» «Без грамма подобострастия или хотя бы уважения» произнесла самая раздетая из жриц, в том смысле, что из одежды на ней было лишь ожерелье, сплетенное на манер паутины из тонких серебряных нитей, до дошелковая юбка до пола, которая, впрочем, также не скрывала, а скорее всячески выставляла на показ красивенькие ножки этой весьма миленькой темной леди. «Вызвали! Я требую немедленно порвать все контакты с людьми, пришедшими из-за моря», – надменно бросил Май. И ведь даже не усомнился в том, что его послушают. Даже не знаю, чего в этом было больше – его извечной наивности или обыкновенной глупости. Рыж, стоявший в шаге от меня, услышав заявление Мая, чуть слышно застонал. Обреченный так, с явным пониманием ситуации. «Крис, прикроешь, если что?» Сухо уточнил мой приятель, скользя внимательным взглядом по помещению. Алые глаза, все еще не привыкшие к яркому освещению, слезились, но Констант все равно был полон решимости защитить нашего недальновидного темного мальчишку. «Разумеется», — тут же кивнула я, «конечно, мы демоны, ничего и никогда не делаем без выгоды для себя любимых, но даже на столь незыблемые законы всегда найдутся свои исключения» и этот случай как нельзя лучше под них подходил. А май тем временем продолжал открыто нарываться на неприятности, диктуя собравшимся темным лете свои условия. Верховная жрица выслушала все, не перебивая. А потом, когда наш глупый эльфик замолчал, со вселенским спокойствием произнесла всего одну фразу. «Я думаю, вам стоит выпить рябинового вина и успокоить свою душу великий». В тот же момент рядом с маем нарисовалась юная жрица с богато украшенным бокалом. К моему удивлению, Констант успел и в этот раз. Каким это чудным образом он в одно мгновение преодолел расстояние в два десятка метров, сама теряюсь в догадках. Впрочем, пределы сил берсерков до сих пор неизвестны, а их способности полностью не изучены. Оно и понятно, мало кто из демонов добровольно в лабораторные крысы пойдет. Тебе, мелкий, пить вредно. На детскую психику алкоголь плохо влияет. А ты и так на голову стукнутый. Бросил Констант и присосался к бокалу. Майсель уже набрал в грудь воздуха, чтобы возмутиться и послать рыжей кольфийской бабушке по грибы, но мой приятель не дал ему и слова сказать. «Раз уж вы сговорились с Фейри за моей спиной, то и веди себя соответственно. Не позорь ни меня, ни ее», – припечатал Констант. Май как-то сразу сдулся. То ли Фэй его успела посвятить в тонкости демонического этикета, то ли он, наконец, осознал, насколько нас всех подставляет своими необдуманными действиями. Простите, верховная жрица недоуменно посмотрела на Рыжа. Странно, а мне казалось, что нас выставит за пределы этой залы в тот же миг, как заметит. Впрочем, возможно, она прикажет это сделать сразу, как поймет, почему это наш Констант так умело крутит ее жрецом. Хотя Май при желании сам из кого хочешь веревки вьет. — Вас что-то смущает? — с нескрываемой насмешкой поинтересовался Констант. Мне отчаянно захотелось дать ему по шее. К сожалению, он находился от меня слишком далеко. Зато я окончательно поняла, что с Маем они уживутся. Одинаковые недостатки во все времена сближали. — Да, то, как вы разговариваете с нашим жрецом, — хмуро откликнулась жрица. Это для вас, он жрец, а для меня – младший член семьи. Причем не самый умный и не самый осторожный, – пожал плечами Констант. Майсель недовольно крякнул и даже попытался высказаться, но Рыж на него лишь рыкнул. — Молчать, мелкий, ты уже успел достаточно наговорить, теперь моя очередь. Что значит младший член семьи? Вот теперь темная леди была удивлена. Впрочем. К этому чувству примешивалась также изрядная доля возмущения. «Майсель!» «То и значит!» – пожал плечами наш дровенок. «Майсель!» – с еще большим возмущением возрелась на него жрица. На этот ее взгляд Май ответила уже привычной мне виноватой улыбкой. «Так получилось!» «Вот и весь сказ!» «Простите, что вмешиваюсь, но, может, все-таки вернемся к первоначальной теме разговора?» оставив запутанную личную жизнь этих двоих до лучших времен. Решив, что дальше полагаться на мужчин в чем-то уже даже преступно, в беседу вклинился я. Все внимание жриц и владычец тут же переместилось с нашей странной парочки на меня. Я, подарив собравшимся темным леди улыбку из числа подхваченных у Констана, неспешно направилась к своим однокурсникам. Собственно, разрешите представиться. Криса Мария Лершей. Уполномоченный посол Айлета по спорным вопросам, требующим немедленного урегулирования. Послана в ваши чертоги лично Анкором Вторым. И я жестом заправского фокусника извлекла из воздуха те самые бумаги и документы, которые в последний момент мне передал Тиа. Что ж, теперь сыграем с Дроу по-взрослому.